Глава 523. К острову. Его громкие, наполненные алкоголем голос, разнесся вокруг, и взгляды нескольких десятков существ сосредоточились на происходящем. Любопытные, смеющиеся, пропитанные сарказмом и ожиданием. В их глазах было легко прочитать «О, хоть какое-то развлечение!» или «Что за идиот решил развеселить толпу?» Но Ворон видел не только взгляды случайных прохожих и зевак, Он видел, как наполнились ожиданием глаза Саяри и ее спутников, потому как лишь она и Гор видели то, что произошло на императорском аукционе. Остальным же приходилось слушать их и безмолвно сомневаться каждый раз, когда они встречали его. Даже Саяри, видевшая лишь его форму драконида, все еще относилась с подозрением, что уж говорить о других. Мгновенно оценив ситуацию, Ворон подумал, что это была хорошая возможность закрепить в их умах, что даже если у них есть сомнения, то не стоит высказывать их вслух. Нужно только не перестараться, а лишь слегка наказать болтуна. Слова пьяного матроса все еще звучали в воздухе, когда внезапно тело Ворона начало меняться. И не успел смех крикуна затихнуть, как на всех, кто находился рядом с парнем, опустилось ужасающее давление, буквально вминающее их в землю. Что? Я? Я не могу пошевелиться. Это что, божественная стадия? Саяри, упавшая на землю и способная едва двигать пальцами, почувствовала легкую панику, потому что даже вздохнуть в этом плотном поле ауры было невероятно сложно. И она была не единственной, почувствовавшей внезапное отчаяние. Примечание. Боевые кланы делят мастерство ауры на пять основных стадий. Первая — стадия воина, Вторая — стадия духа третья стадия сердца четвертая стадия небесного созидания пятая божественная стадия конец примечания с огромным трудом чуть приподняв голову девушка посмотрела на так и не сдвинувшегося с места короля ожидая увидеть ярость но вместо нее саяре заметила в его янтарно золотых глазах лишь отражение снисходительности и жалости он смотрел на прижатого к столу и, возможно, уже потерявшего сознание матроса, словно на дворнягу, не понимающего, на кого-то гавкает. Идиота можно узнать по двум приметам. Его размеренный холодный тон донесся до каждого, кто оказался втянут в эту ситуацию. Он много говорит о бесполезных для себя вещах и говорит о том, о чем его не просят. Поэтому, открывая рот, всегда держи в уме, что тебя услышат. К сожалению, даже если жертва услышала его слова... Ответить хоть что-то и попытаться принести какие-либо извинения для нее не представлялось возможным. Сила моряка лишь конвульсивно сжималась, заставляя тех, кому повезло оказаться за пределами пятиметровой зоны поражения, с криком и страхом на лице покинуть улицу. Но бежали они зря. Ворон все же не собирался затягивать с наказанием. Продержав подавление около трех секунд, он так же быстро отключил ауру, чтобы вновь не истратить все свои резервы. Хоть благодаря тренировкам контроля проворачивать такой трюк и стало намного легче, но парень все еще не мог воздействовать ею точечно, в больших масштабах. И так как эта способность сжирала просто чудовищное количество эфира, Ворон старался не использовать ее без надобности. Понимая, что эта шумиха приведет сюда патрули солдат и желая избежать этой ненужной встречи, разбойник отменил форму золотого дракона, И, собрав разложенные на столе карты, посмотрел на Саяри и остальных, сказав, «Следуйте за мной». Те лишь переглянулись, после чего, не говоря ни слова, пошли за ним. После произошедшего у них хоть и остались сомнения насчет его драконьей сущности, но, как члены боевого клана, они не сомневались в силе этого существа. Вскоре, оказавшись за столом одной из гостиниц, вся их группа молча взирала на ворона, ожидая его слов. «Прошу прощения за то, что вас зацепило». Продолжая играть роль древнего зверя, который хоть и чуть-чуть, но придерживается каких-то социальных норм, парень продолжил. «Я слегка вышел из себя. Надеюсь, вы не станете держать на меня обиду?» В его голосе отсутствовали какие-либо интонации сожаления или искренности. Но именно так Ворон представлял себе характер дракона. существа которому чихать на всех, кроме него. Не исключено, что все было абсолютно не так, но он пока не встречал никого, кто был бы знаком с драконами так что продолжал придерживаться этой модели поведения. «Ваше Величество, вы, должно быть, шутите. Мой брат стал причиной, поэтому вам не стоит извиняться». Быстрый взгляд Саяри в сторону Нокса былал так ярко, намекая ему на будущее пытки, что грозил посоревноваться с девятью кругами ада за приз в номинации «Насилие и жестокость». «Скажите, зачем вы позвали нас?» «У нас одна цель, так как вы ожидаете здесь довольно долго, а также являетесь практически коренными жителями этого региона, Мне бы хотелось услышать ваше мнение насчет происходящего. Если вы о пиратах, то мы не знаем их мотивов. Саяри говорила от лица своих товарищей, что, очевидно, никого не смущало. Я никогда не слышала ни о чем подобном. Пираты в ближайших морях — частые гости. Но, к сожалению, попытки избавиться от этой заразы не приносили результата. Заработать, купить выпивку, снять, просить <как> кого-нибудь на ночь — это все, о чем они думали. Их целью всегда и во все времена был только грабеж. И до этих событий ей подумать не могла, что такие жалкие отбросы общества способны объединиться и стать настоящей угрозой. В ее тоне сквозили недоумение, недовольство и раздражение. Саяри, казалось, испытывала к таким существам весьма однозначные чувства, которые можно было описать одним словом — презрение. Получается, их награда стоит всех этих усилий и рисков. Хм. Ворон постучал пальцем по столу и продолжил спрашивать. А что вы знаете о королевском флоте? Стоит ли их ждать? «Королевский флот ни за что не вяжется в это!» Сцепив руки, девушка покачала головой. «В нем насчитывается всего сотня кораблей. Идти против пиратской армады с таким количеством все равно, что подарить их врагу!» «О чем-то таком я и думал!» Парень взглянул на собеседницу, а затем на всю компанию и на всякий случай уточнил. «Вы, кстати, не знаете, нет ли тут поблизости летающих монстров?» «Насколько нам известно, нет». «Простите, но...» — вдруг заговорил хорк «Я не понимаю, вы ведь дракон, так почему...» Он не успел закончить мысль, как вдруг почувствовал угрозу, исходящую от пристально смотревшей на него Саяри, и тут же резко смолк. «Она у них в роли матери, что ли?» Ворон мысленно усмехнулся. «Эта девушка и женщина, которую звали Ванессы, кажется, были единственными в их компании, кто смог усмирить свое любопытство». Проигнорировав этот вопрос, еще бы дракон перед смертными объяснялся, разбойник вернулся к основной теме. «Я слышал, вы говорили о покупке корабля. Вы сможете им управлять?» Учитывая высокую вероятность потери корабля, только дурак рискнет дать его в аренду. «Что касается управления, то нет». Девушка покачала головой. «Понадобится команда, человек 20, так как расстояние небольшое. Правда, думаю, тяжело будет найти тех, кто согласится выйти в море, зная, что встреча с пиратами неизбежна». «Ясно. Тогда, если вы не передумали, то я бы хотел присоединиться к вам. найм команды оставьте мне». «Золото помогает многим преодолеть свой страх». Сказав это, он невольно вспомнил себя, и на что он был готов ради денег. «Ваше высочество, вы уверены?» Брови Саяри удивленно приподнялись, так как в ее голове не укладывалось то, что король, дракон, посланник и обладатель ауры в одном флаконе будет заниматься чем-то настолько тривиальным. «Все в порядке, идите». Вурен махнул рукой. И когда их компания уже собиралась выйти, он вдруг понял, что не знает кое-чего. Поэтому, окликнув девушку, спросил. «Кстати, а как много платят морякам?» Спустя пять часов все вновь встретились в гостинице с простым названием «Сирена» и, поделившись результатами, направились к пирсу. Для ворона, имевшего навыка лжец, задачу нанять команду не стала проблемой. К счастью, эту способность не пришлось использовать на всех. Многим морякам для убеждения хватило полновесного золота в виде пяти монет. Что за поездку до соседнего острова было просто невероятно завышенной ценой. Этих денег им хватит надолго, если они, конечно, не будут тратить их на дорогие удовольствия. Со стороны Саяри и ее друзей также не возникло проблем. Правда, заплатить им пришлось гораздо больше, чем ему. И учитывая, что этот корабль им был нужен лишь на один раз, их чувства были ярко выражены на лицах. «Ладно, сперва вернемся домой, а потом решим, что с ним делать». Вздохнув, девушка обратилась к нанятому воронам-капитану. «Мы готовы, мистер Грокверт». Мужчина, с потрескавшимся от ветра лицом и спутанной седой бородой, коротко кивнул, начав тут же раздавать команды. «Убрать трап! Отдай швартовый! Поднять якорь!» Стоя у фальшборта и, слушая крики, топот бегающих матросов и звук бьющихся о борт волн, парень смотрел на виднеющиеся вдали горы и, вдыхая чуть соленый морской воздух, невольно предавался моменту. Это был второй раз, когда он оказался так близко к морю, и, к счастью, сейчас ему не нужно было сражаться с кровавым эфритом. Спустя пять минут их бригантина наконец-то покинула пирс. Подняв весла и расправив паруса, корабль медленно направился в сторону Релиар-Алсор.